Сергей Снегов. «Люди, как боги». Книга вторая. «Вторжение в Персей». «Вестник беззвучный восстал, и войну многозвучную будет». С башенной брови, о, кирн, Вспыхнул дозорный костер, что же, мужайся, Взнуздать торопись ветровеющих коней, Грудью о грудь на коне встретить хочу я врагов, Близится пыль их копыт, До ворот они быстро доскачут, Если очей моих бог не обуял слепотой. Феогнит из Мегары. Часть первая. В звездных теснинах. Всё повторилось, всё стало другим. В прошлый раз я летел на Ору с чувством первооткрывателя. Звёздный мир на полусферах стереоэкрана был первозданно ярок. Сейчас мы мчались протаренной дорогой. Десятки кораблей впереди, десятки позади. Хорошо известные звёзды неслись навстречу и погасали в отдалении. Нового не было. Я торопился. Я больше не хотел быть звёздным туристом. Воин величайшей армии, когда-либо собранный человечеством. Я опаздывал на призывной пункт. «Не понимаю тебя», – сказала Мэри, хмуря широкие брови. «Без тебя в Персеи не уйдут. Зачем нервничать? И неужели красота мира становится меньше, если ты уже любовался ею?» «Она перестает быть неожиданной», – пробормотал я, мрачно взирая на Альдобаран, который все увеличивался. «В Мэри есть что-то общее с верой, хотя внешне они не схожи. Та прямолинейная сухая логика, что зовется женской, у них, во всяком случае, одинакова. Красота – это совершенство, то есть максимум того, что всегда ожидается и всегда желается». «Желаемая, ожиданная неожиданность. Согласись, это нелепо, Элли». «Согласись и ты, Вера», – начал я запальчиво и запнулся. Мэри рассмеялась. «Я видела твою сестру лишь на стереоэкранах, но ты уже не первый раз называешь меня Верой и ошибаешься ты лишь когда не прав и собираешься оправдываться. Разве не так?» Я поцеловал Мэри. «Поцелуй, кажется, единственное, что не требует ни обоснований, ни оправданий». Мэри все же пожаловалась. Я думала, ты будешь мне гидом на первой моей звездной дороге. Когда-то поездки молодоженов назывались свадебными путешествиями. У меня впечатление, что наше свадебное путешествие тебе наскучило». Я стал вспоминать, что знаю о светилах. Рассказал о полете в Плеяда и Персей. «Звездная бездна со всех сторон, и мы куда-то падаем в ней», сказал я с волнением. «Это нужно почувствовать, Мэри. Звездная бездна, и ты в ней все падаешь, падаешь, падаешь. Звездная бездна, и ты в ней падаешь, падаешь». Повторила Мэри тихо. Она склонила лицо, я не видел ее глаз. На Оре нас встретило так много друзей, что я устал обниматься, хлопать по плечу и сжать руки. Рядом с Верой стоял Ромеро, как обычно изящный и холодно подтянутый. Он ограничился тем, что крепко пожал мне руку. С Мэри Ромеро разговаривал так, что даже незнакомый явственно различил бы иронию. «Вас нужно поздравить, дорогая Мэри. Насколько я понимаю, осуществились ваши заветные мечты». «Если раньше я опасался, что Мэри влюблена в Ромера, то сейчас мне показалось, что она его ненавидит». Так раздраженно заблестели ее глаза. «Вы угадали, Павел. самое заветное из моих мечтаний». Он почтительно развел руками, церемонно склонил голову. Так, наверное, в древности изображали поздравления. «Что это значит?» Вера с недоумением переводила взгляд с меня на Мэри и с Мэри снова на ромера. «Случилось что-нибудь важное, брат?» «Для меня важное. Я взял Мэри за руку. Познакомься с моей женой, Вера». Я всегда удивлялся быстроте, с какой женщины сдруживаются. У мужчин мгновенное взаимопонимание не развито. Мы раньше обмениваемся приветствиями, долго присматриваемся, принюхиваемся и прищупываемся, прежде чем начинаем соображать, чего нам друг от друга надо. Условности поведения у нас сильнее. Мужчины и до не жертвы этикета. Я бы на месте Веры часок потолковал с Мэри, потом взял ее дружески под руку. Вера же просто шагнула к Мэри, а та бросилась к ней в объятия. «Наконец-то, Элли!» – возгласила Вера, отпуская Мэри. «И ты, кажется, сделал удачный выбор, брат». «Не очень удачный. Справочная предрекла нам развод на третьем месяце брачной жизни. Правда, уже идет четвертый». Вера увлекла Мэри в сторону. «А я поступил в безраздельное обладание приятелей. Пополневшая Ольга пожелала мне счастья». Леонид добавил своих поздравлений, Алан похвастался, что никогда не изменит корпорации холостяков, а Лусин, глядя с нежностью, словно я был выведенным в его институте крылатым человеком быком, вдруг промямлил: Хочешь, подарю, дракон? Изумительный, летай с Мэри! Райское счастье. На огнедышащих драконах летать только в ад, а это я покажу, сказал я. Прилетевший труп увеличил общую сумятицу. Я выбрался из его крылатых объятий основательно помятым. Прошло не меньше часа, прежде чем установился упорядоченный разговор взамен сплошного смеха и выкриков. «Вы не сердитесь на меня, Павел?» – спросил Яромара. «Я имею в виду совет насчет Оры». «Я благодарен вам, Элли», – сказал он без обычной напыщенности. «Я был слепец. Должен это с прискорбием признать. Наше примирение с Верой было так неожиданно быстро». Я не удержался от насмешки. «Не верю в неожиданности, а особенно в счастливые». Хорошая неожиданность требует солидной подготовки. Это и, как вы помните, предшествовала наша ссора в лесу». «Неожиданности у вас здесь будут», – предрек он. «И очень скоро, любезный друг». Вера с Мэри подошла к нам. Вера сказала, «Нам нужно наедине поговорить о походе в Персей. Может быть, сделаем это, не откладывая?» Я удивился, почему о походе в Персей нужно беседовать наедине. «У меня обязанности гида, Вера. Мэри впервые на Оре». «Тогда приходи после прогулки в мой номер». Лусин объявил, что не успокоится, пока не продемонстрирует мне с мэри зверинца, вывезенного с земли. Мы не стали огорчать Лусина и пошли к его питомцам. Одних пегасов было не меньше сотни. Чёрные, оранжевые, жёлтые, зелёные, красные с белыми искрами, белые с искрами красными. В общем, всех поэтических красок. Воинственно ржущие, непрерывно взлетающие, непрерывно садящиеся. Труп скрестил на груди крылья, с насмешливой неприязнью следил за сутолокой. «Неразумный народец», – проворчал он. «Не умеют ни читать, ни писать. Я уже не упоминаю о том, что не говорят по-человечески». В первый год пребывания на Земле труп справился с азбукой, а перед отлётом Наору сдал экзамен за начальную школу, а там интегральное исчисление и ряды На Наоре труп устроил для своих сородичей училище. У ангелов обнаружились недюжинные способности к технике. Особенно они увлекаются электрическими аппаратами. «Это же только лошади, хотя и с крыльями», – сказал я тем непростительнее их тупость». Было забавно, что один из любимцев Лусина поносит других его любимцев. Лусин от ангела, однако, легко сносил то, чего не потерпел бы от человека. «Расист», – сказал он и так ухмыльнулся, будто ангел не ругал, а превозносил Пегасов. «Культ высших существ. Детская болезнь развития». За конюшней Пегасов мы увидели крылатого огнедышащего дракона. Он был такой огромный, что походил скорее на кита – Он лежал, пламенно-рыжий, в толстенной броне, из ноздрей клубился дым, а когда он выдыхал пламя, проносился гул. Полуприкрыв тяжелыми веками зеленые глаза, крылатое чудовище надменно посматривало на нас. Казалось невероятным, что эта махина может парить в воздухе. «У него корона!» – воскликнула Мэри. «Разрядник!» – с гордостью объяснил Лусин. «Испепеляет молниями. Хорош, а?» На голове дракона возвышалась корона, три золоченых рога. С рогов срывались искры – Красноватое сияние озаряло чудище. На молнии, испепеляющей врага, искорки, похоже, не были. «Проверь», — предложил Лусин. «Кинь камень. Или другое». На прибранной оре найти камушек непросто. Я метнул в дракона карманный нож. Дракон рывком повернул голову, глаза остро блеснули, туловище хищно изогнулось, а молния, вырвавшаяся с короны, ударила в ножик, когда тот еще летел. Ножик бурно вспыхнул, превращаясь в плазму. И тотчас вторая молния, только еще мощнее, разрядилась прямо мне в грудь. Если бы жители Оры не защищались индивидуальными полями, все мы, безусловно, были бы ослеплены вспышкой. А сам я, также, безусловно, разлетелся бы плазменным облачком. «Может, сразу три молнии», – восторженно пояснил Лусин. «И по трем направлениям. Имя – Громовержец». «Не хотел бы я схватиться с громовежцем в воздухе», – сказал потрясенный ангел. Дракон успокаивался. Приподнявшееся тело опадало, над короной плясали синеватые огни Эльма. Тяжелые веки прикрывали потухавшие зеленые глаза. «Громовержец-то громовержец», — громовержец", сказал я. «Существо эффектное. Но зачем нам в Персее громовержецы с пегасами? Пригодятся, Элли». Я тогда и понятия не имел, как жестоко Лусин будет прав. Мы с Мэри вышли наружу, оставив Лусина с его созданиями и с трубом. Был вечер. Искусственное солнце погасло. «Одни!» — воскликнул я. «На оре! «И одни, Мэри!» «До сих пор ты больше стремился к своим друзьям, чем к одиночеству со мной», упрекнула Мэри. Я рассмеялся. «Нигде мне не бывает так хорошо, как на Оре. Ты, кажется, приревновала меня к Лусину и Трубу. Пойдем, я покажу тебе Ору». Мы долго гуляли по проспектам планеты. Заходили в опустевшие звездные гостиницы. Я рассказывал, как познакомился с альтаирцами, вега-жителями, ангелами. Прошедшее нахлынуло на меня. Призраки, как воплоти, двигались рядом. Я вспомнил и об Андре. Здесь он совершал великие открытия. А я зубоскалил, придирался к мелким ошибкам. Пока он жил среди нас, мы недооценивали его. Я больше других был этим грешен. Внезапно я увидел слезы в глазах Мэри. «Я чем-то расстроил тебя?» Она быстро взглянула на меня и спросила почти враждебно. «Ты не замечаешь во мне перемен?» «Каких?» «Разных. Ты не находишь, что я подурнела?» Я смотрел на нее во все глаза. Никогда еще она не была так красива. Она отвернулась, когда я сказал об этом. Погасшее было солнце разгорелось в луну. На Оре по графику было полнолуние. «Ты странный человек, Элли», – заговорила она потом. «Почему, собственно, ты в меня влюбился?» «Это просто ты, Мэри, единственная и неповторимая». «Каждый человек единственен и неповторим, двойников нет. Ты по-настоящему любишь только двоих в мире. У тебя дрожит голос и блестят глаза, когда ты вспоминаешь их». «Ты говоришь об Андре?» «И о Фиоле». «Не надо, Мэри». Я взял ее под руку. «Они очень мне близки, Андрей и Фиола, правильно? Я волнуюсь, когда говорю о них. Но если бы мы с тобой были в разлуке, как бы я волновался, вспоминая о тебе? Я вот сейчас подумал, что мы могли бы очутиться врозь, и у меня задрожали коленки». «Но голос у тебя не дрожит», – возразила она печально. «Ты говоришь о дрожи в коленках с улыбкой, Элли. Ладно, тебе пора к Вере. Отнесись серьезно к тому, что она сообщит». «Ты знаешь, о чем она собирается говорить?» «Вера скажет об этом лучше, чем я». «Везде загадки. Ромеро грозит неожиданностями. Вера может беседовать только наедине. Ты тоже на что-то намекаешь. Сказала бы уж прямо». «Вера скажет», — повторила Мэри. «Ты удивлен, что беседа наедине?» — так начала Вера. «Дело в том, что речь пойдет о личностях. По решению Большого Совета я должна обсудить с тобой, кого назначим адмиралом нашего флота. Требования к адмиралу больше, чем к командирам кораблей». Я пожал плечами. Я раньше должен услышать, что это за требования? Во-первых, общечеловеческие. Смелость, решительность, твердость, целеустремленность, быстрота соображения, надеюсь, не нужно подробней. Во-вторых, специальные. Умение командовать кораблем и людьми – Хорошая ориентировка в галактических просторах, понимание противника и его приемов борьбы. И, наконец, особенные – широкий ум, ощущение нового, а также живое, доброе, отзывчивое сердце, глубокое понимание наших исторических задач, ибо этот человек, наш адмирал, будет верховным представителем человечества перед пока малознакомыми, но, несомненно, мощными галактическими цивилизациями». Я расхохотался. «Ты нарисовала образ не человека, а божества. Сусальный лик, а не лицо». «К несчастью, люди не боги». «Нужен лишь такой командир. Другому нельзя поручить верховное командование». Мы стали перебирать кандидатуры. Ни Ольга, ни Леонид, ни Асима, ни Алан не подходили, это было ясно. Я упомянул Веру. Она отвела себя. Я сказал, что если бы Андре не был в плену, он подошел бы всех лучше. Вера отвела его. Она считала, что у Андре ум остер, но не широк. Эта игра в кандидатуры начала мне надоедать». «Мне все равно, кто будет командовать. Пусть обратятся к Большой. Бесстрастная машина даст точный ответ». «Мы обращались к Большой». Что-то не слыхал. «Это держалось в секрете. Мы предложили машине проверить правильность кандидатуры, принятой единогласно Большим Советом. Машина подтвердила наш выбор». Я был удивлен и даже очень. Что-что о решения Большого Совета могли от меня не таить. Кое-что и я смыслю в делах Персея. «Кто же этот удивительный человек?» так совершенно наделенный прописными достоинствами, что вы единогласно прочите его в свои руководители. Она сказала спокойно. «Этот человек ты, Элли». Я был так ошеломлен, что даже не возмутился. Потом я стал доказывать, что их решение вздор, ералаш, чепуха, ерунда, нелепость и недомыслие, она может выбирать любое из этих определений. Себя-то я знаю, отлично. Ни с какой стороны я не вписываюсь в нарисованный ею силуэт идеального политика и удачливого военачальника. Ты, кажется, вообще отрицаешь у себя какие-либо достоинства. Кое-какие хорошие человеческие недостатки у меня есть. Не очень основательно, хотя и хлстка Элли. Уж каков есть. Если ты будешь упорствовать, твое сопротивление вызовет недоумение и обиду. Зачем оскорблять поверивших в тебя? Подавленный, я молчал: Как и в детстве, когда она меня распекала, а я не находил защиты от ее настояний. Но радости не было. Я припомнил, как возмутился спокойствию Ольги, когда ее назначили командующей эскадрой. Былая наивность повыветрилась из меня. Я не ликовал, острашился огромной ответственности. «И долго ты будешь молчать?» – иронически спросила Вера. «Рассмотрим еще разок другие кандидатуры». «Большой совет» рассматривал их. Государственная машина придирчиво исследовала каждого человека на годность в командующие. Капитаны кораблей пришли в восторг, узнав о решении Большого совета. «Тебе мало этого?» Я понял, что выхода мне не оставили. «Согласен», — сказал я. Она хладнокровно кивнула головой. Иного она и не ждала. «Теперь о других назначениях. У тебя будут два заместителя и три помощника. Заместитель по государственным делам я, по астронавигации Алан Круз, помощники, командующие тремя отдельными эскадрами, Леонид, Асима и Ольга. Возражений нет?» «Нет, конечно». «Еще один пункт». «Ты когда-то был моим секретарем, правда, не очень удачным. Теперь тебе самому нужно иметь секретаря. В секретари предлагают...» «Надеюсь, не тебя?» – сказал я с испугом. «Я твой заместитель, а это выше, чем секретарь». «Извини, я не силен в рангах. Так кого просят мне в секретари?» «Павла Ромеро. На него возложены также функции историографа похода. Но если ты возражаешь, мы подберем другого». Я задумался. Взаимоотношения с Павлом были слишком сложны, чтобы ответить простым «да» или «нет». Я не знал другого человека, столь резко отличавшегося от меня самого. Но, может быть, не сходство характеров и требовалось для удачной совместной работы? Вера спокойно, слишком спокойно ожидала моего решения. Я улыбнулся. Я видел ее насквозь. Разреши задать один личный вопрос, Вера. Если о моих отношениях с Ромером, то они сюда не относятся. Действуют так, словно Ромеро мне не знаком. Павел, вероятно, будет лучшим секретарем, чем я командующим. Я принимаю его с охотой. Теперь можно задавать щекотливые вопросы? Я никогда не вмешивался в твою жизнь, Вера, но один раз позволил себе это. Должен ли я извиниться? Скорее, я должна благодарить тебя за вмешательство. Оставлять что-либо недосказанным мне не хотелось. Павел передавал тебе, при каких обстоятельствах произошла наша последняя беседа. Чуть не превратившаяся в драку, я знаю обо всем. Как он почти влюбился в Мэри, и как ты встал на его дороге, и как Мэри перед тем праздником в лесу призналась Павлу, что любит тебя и любит давно». С какой-то вашей встречи в Каире. И если бы не опьянение, Павел поздравил бы тебя там же, у костра, а не полез в драку. А вот я этого не знал. В Каире Мэри обругала меня, как если бы возненавидела с первого взгляда. А мне сказала сегодня, что ты так беспомощно взглянул, когда она обозвала тебя грубияном, что у нее застучало сердце. Тебе повезло, Элли, и я хочу, чтобы ты знал, я очень люблю твою жену. Я тоже, Вера. У нас с тобой не так много было случаев, когда мы оба сходились бы во мнениях. «Можно уйти?» «Теперь ты должен мне разрешать или не разрешать», идентично напомнила она. «В таком случае я разрешаю себе уйти, а тебе разрешаю остаться». Я и не представлял себе раньше, как трудно командовать. Если бы предстояло выбирать сызного, я взял бы подчинение, а не командование. Я отвечал за все, а сведущ был лишь в ничтожной частице этого всего. Одно вскоре мне стало ясно. Флот не готов к походу. Так мы и доложили Земле по сверхсветовым каналам. Требуется, по крайней мере, год для подготовки. Однажды Ромеро обратился ко мне с просьбой. «Дорогой адмирал...» Он и Асима теперь называли меня только так. Асима серьезно, а Ромеро не без иронии. «Я хочу предложить вам внести в свой распорядок новый пункт. Писать мемуары». «Мемуары? Не понимаю, Павел. В древности что-то такое было, воспоминания, кажется. Но писать в наше время воспоминания...» Ромеро разъяснил, что можно и не диктовать, а вспоминать мысленно. Мум сама запечатлеет мысли. «Но фиксировать прожитую жизнь нужно. Так поступали все исторические фигуры прошлого. А я теперь, несомненно, историческая фигура. Историограф похода, конечно, и без меня опишет все важные события. А мне надо рассказать о своей жизни. Она внезапно стала значительным историческим фактом. А кто ее лучше знает, чем я сам? А охранительница на что? Обратитесь к ней». Она такого насообщит, чего я и сам о себе не знаю». «Верно. Вы и сами того не знаете, что она хранит в своих ячейках. Нас же интересует, что вы считаете в себе значительным, а что пустяком. И еще одно. Охранительница на земле, а ваша внеземная жизнь, неизвестная охранительница, как раз всего интересней». «Вы не секретарь, а диктатор, Павел. Отдаете ли вы себе отчет, что в мемуарах мне придется часто упоминать вас, и мои оценки не всегда будут лестны?» Ответ прозвучал двусмысленно. «Человеку Ромеро они, возможно, покажутся неприятными. Но историограф Ромера ухватится за них с восторгом, ибо они важны для понимания вашего отношения к людям». В этот же день я стал диктовать воспоминания. В детстве моем не было ничего интересного. Я повел рассказ с первых известий о галактах. Случилось так, что в эту минуту мимо окна пролетал лусин на громовержце, и я вспомнил другого дракона поскромнее – на том Лусин тоже любил кататься. И начал с него. С тех пор прошло много лет. Я давно забыл те мемуары, ту первую книгу, как называет ее Ромеро. Я диктую сейчас вторую. «Наше мытарство в Персее». Передо мною лента с записью. Рядом с ней та же запись в форме изданных по старинному книг. Пять толстых томов в тяжеленных переплетах. Официальный отчет Ромера об экспедиции в Персей. Там много говорится и обо мне, много больше, чем о любом другом. И если я пожелаю, вся эта бездна слов, сконцентрированных в отчете, зазвучит в моих ушах голосом охранительницы. Живыми образами засветится на экране. Я хочу поспорить с трудом Ромера. Я не был тем властным, неколебимым, бесстрашным руководителем, каким он меня изображает. Я страдал и радовался, впадал в панику и снова брал себя в руки. Временами я казался самому себе жалким и потерявшимся. Но я искал. Я неустанно искал правильный путь в положениях почти безысходных. Так это было. Я продиктую книгу не о наших просчетах и конечной победе. Такую книгу уже создал Ромеро. Другой не надо. Нет, я хочу рассказать о муках моего сердца, о терзаниях моей души, о крови погибших близких, мутившей мою голову. Нелегким он был, наш путь, Персей. Доклад о том, что эскадра не готовы в дальний поход, породил на земле тревогу. Веру и меня вызвали в большой совет. «Я пошёл к Мэри попросить сопровождать нас на Землю. Мы с Мэри теперь не виделись неделями. Я пропадал на кораблях, она нашла себе занятия в лабораториях Оры. Мне показалось, что она больна. На Оре, как и на Земле, болезни невозможны, но у Мэри был такой грустный вид, глаза так блестели, а припухшие губы были такие сухие, что я встревожился». «Ах, ничего, со мной здорово за двоих», сказала она нетерпеливо. «Когда отлетаете?» «Может, всё-таки мы отлетаем? Зачем тебе оставаться?» «А зачем мне лететь на Землю? Тебе надо, ты и лети!» «Такая долгая разлука, Мэри!» «А здесь не разлука? За месяц видела тебя три раза. Если это не разлука, то радуюсь твоему удивительному чувству близости!» «На корабле мы будем все время вместе!» «Ты и там найдешь повод оставлять меня одну. Не хочу больше уговоров, Элли. Кстати, дам тебе поручение. Список материалов для моей лаборатории. Привези, пожалуйста, все!» Мне пришла в голову одна мысль. «Из горяча показалась хорошей!» «На Вегу идёт галактический курьер-змееносец. Ты не хотела бы прогуляться туда? Экскурсия на Вегу займёт три месяца, и на Ору мы вернёмся почти одновременно». У Мэри вспыхнули щёки, грозно изогнулись брови. В гневе она хорошела. При размолвках я иногда любовался ей. Вместо того, чтобы успокаивать, это ещё больше сердило её. «Ты не мог бы сказать, Элли, что я потеряла на Веге?» «На Веге ты ничего не потеряла, но многое можешь найти. Под находкой ты, по-видимому, подразумеваешь фиолу? «Поскольку ты хотела стать ее подругой...» «Этого хотел ты, а не я. Вот уж никогда не было у меня желания выбирать в подруге змей, даже божественно прекрасных, и особенно возлюбленную змею моего мужа». Я сокрушенно покачал головой. «Ах, какая пылкая ревность! Но ну как же быть мне? Надо распространять благородные человеческие порядки среди остальных звездожителей, а моя собственная жена вся в тенетах зловредных пережитков. Какими глазами мне теперь смотреть на галактов и разрушителей? Какие Евангелия им проповедовать?» «Когда ты так ухмыляешься? Мне хочется плакать, Элли!» «Тебе это не удастся. Через минуту ты будешь хохотать. Вижу по твоим глазам». Хохотать она не стала. Но плохо начатый разговор закончился мирно. Мэри проводила меня на лопас. В салоне Вера сказала. «Мэри выглядит хорошо. И здоровье у нее кажется крепкое». «Здорово за двоих», — так она сама сказала. Все дни в полете заполнили совещание с Верой и ее сотрудниками. Их у нее добрая сотня, и весь этот коллектив, а в придачу к нему и корабельная мум, разрабатывал детали вселенской человеческой политики. На одном из их симпозиумов о природе галактического добра и зла я почти обалдев выпалил. Что толку копаться в частностях? Мне бы встретиться с разрушителем, а там я соображу, как действовать». «В тебе нет жилки политика?» – упрекнула Вера. Сухожили а не жилки, Вера» ибо ваши ученые речи так сухи, что я испытываю от них жажду буянить и не спровергать добро». С того дня я не ходил на совещание у Веры, а перед прибытием на Землю прочитал ее доклад Большому Совету – длинный список политических предписаний на все случаи похода. Все их можно было свести к нехитрой формуле – к разумным существам Вселенной относись по-человечески, по-человечески поддерживай добро, по-человечески борись со злом. Мне кажется, не стоило так много трудиться, чтобы в результате выработать такой бесспорный катехизис. Очень рада, что ты так и не нашел ничего нового, заявила Вера. Что ж тебя радует? А вот именно то, что наша галактическая политика тебе кажется бесспорной. Согласись, было бы печально, если бы руководитель величайшего похода человечества усомнился в его целях и задачах. Какой-то резон в ее словах был. Во всяком случае, Большой Совет с энтузиазмом воспринял ее доклад. Принципы галактической политики человечества. После заседания члены Совета разъехались торопить отстающие космические заводы а мы с Верой стали готовиться обратно. Я забежал к Ольге, она незадолго до нашего отлета на землю уехала сюда рожать и теперь возилась с прихорошенькой дочкой Иринкой. Она возвращалась на уру вслед за нами. За четыре месяца разлуки Мэри очень пополнила. Порывистая ее походка превратилась в неуклюже осторожную. Я в изумлении сперва свистнул, потом схватил Мэри на руки. «Осторожней!» – сказала она. «В прогнозе беременности таскания на руках не предусмотрены». «Отшлепать тебя, Мэри!» Хоть бы словечко. И Вера хороша. Она-то, наверное, знала. Она знала, а ты должен был догадаться, весело возразила Мэри. Я же сказала тебе, что здорово за двоих. Простой человек не адмирал, сообразил бы, в чем дело. А молчать мы условились с Верой. На земле тебе хватало забот и без тревог о моем состоянии. Я засыпал Мэри вопросами. Кого она ждет, когда роды, как они пройдут? Мэри умоляюще подняла вверх руки. Давно я не видел ее такой довольной. «Не все сразу, Элли. Через месяц ты получишь сына, придумывай имя. Скажи теперь, как с моими поручениями?» «Сто тяжеленных ящиков. Старинные ядерные бомбы в музеях легче твоих грузов. Я чуть не надорвался, когда поднимал один». Мэри рассмеялась. «В ящиках тоже бомбы, только распространяющие жизнь, а не смерть». «Жизнь, ты сказала?» «Да, жизнь. Что тебя удивляет? Наша женская судьба порождать жизнь. Разрушение – древние привилегии мужчин. Не так?» «Не надо меня агитировать, Мэри. На матриархат я не соглашусь. Максимум моих уступок – равноправие. Тебе привет еще от одной распространительницы жизни. У Ольги дочеринка. Прогнозы исполнились блестяще. Роды прошли хорошо». «Рада за Ольгу. Но, кажется, состояние других женщин тебя интересовало больше, чем состояние жены». «Другие женщины не так скрытны. Тем более их мужья». Когда один командир эскадры срочно просится на землю, а второй чуть не ежедневно прибегает на станцию сверхсветовой связи, то командующий должен поинтересоваться, что с его помощниками. «С ближайшим курьером и тебя отправим рожать на землю». Так велит традиция. «Положим начало новой традиции. Я буду рожать на Оре, Не делай огорченного лица. Здесь мне будет не хуже, чем на земле». «Тогда назовем сына Астром», – сказал я торжественно. «Раз наш сын будет первым человеком, рожденным на иных звездах, то и имя у него должно быть звёздное. Мум предсказала, что роды будут нелёгкими. И роды были нелёгкими. В эти дни я часто вспоминал об Андре. Он тревожился о Жанне, а я посмеивался, ибо знал, что новый человек появится на свет в предсказанный срок и с предсказанным благополучием. Сейчас я тоже знал, что Астру гарантировано удачное рождение, но волновался не меньше Андре. Он был, конечно, отличный паренёк на шастер. Пять килограммов мускулов и обаяния. Он засмеялся, чуть раскрыв глаза, радостно задрыгал ножками. Ему показалось хорошо на свете. «Он ударил меня ножкой в грудь. И знаешь, было больно», — с восторгом утверждала Вера. «Скоро мы покажем его тебе. Посмотришь, какого родила зерняка. «Он похож на тебя, Элли», — добавила Ольга. Она, прилетев, сразу пошла к Мэри. «Он хохочет, как ты. У него твое умное лицо. А когда ему что-то не понравилось, он нахмурился не хуже тебя». А потом примчались поздравления с Земли, и первое от Альберта. Этот мальчишка поздравил нас с Мэри по-своему. Он предложил Большой просчитать, какие космологические проблемы будут мучить нарождающееся поколение людей. И Большая выделила два вопроса. Проникновение в загадочное ядро галактики, скрытое от нас темными туманностями, и выпадение геат из нашего мироздания. Теперь уже не подлежало сомнению, что звезды Гиат рушатся в какую-то яму в космосе, развершившуюся словно специально для них. «Астру надлежит первому из людей броситься в провалы этой пропасти», – пророчествовал Альберт. «Он первый исследует, вправду ли она бездонна. Я не мистик и не ясновидец, я не мог догадаться в то время о судьбе, уготованной Астру, но хорошо помню, каким зловещим холодом повеяло на меня от астрологической шутки Альберта. Мэри, когда меня пустили к ней, выглядела такой веселой и красивой, точно вернулась с прогулки, а не выкарабкалась из болезни». «Я знала, что Астр будет похож на тебя», – сказала она. «Уже на третьем месяце беременности у меня были его гороскопические фотографии. Но тебе я не показала. Я была тобой недовольна. Не оправдывайся. Лучше скажи, когда выступление?» «Уже скоро. Ты хочешь присутствовать при нашем отлёте или возвращаешься на Землю раньше?» «Я хочу лететь с тобой». «Чепуха», – сказал я великодушно. «Я знаю, у молодых матерей бывают странные причуды». «О всех моих причудах ты и не догадываешься. Придется тебя взять нас с Астром с собою». Я переубеждал ее. Я привел в пример Ольгу. Ольга – известнейший галактический капитан, кому-кому, а ей раньше всех нужно идти в экспедицию. А она попросилась в резервную третью эскадру, стартующую с Оры года через три. Так ей хочется побыть со своей Ириночкой подольше. О том же, чтобы тащить с собой в опасный поход девочку, ни она, ни Леонид и не помышляют. «Материнство», – сказал я – Это древнейшая из человеческих профессий. Все мы должны считаться со священными обязанностями матери даже и в наше время, когда детишкам в яслях куда удобнее, чем у подола родительницы». «По-моему, я не хуже тебя знаю профессию матери», – возразила Мэри Хмурис. «Уговоры бесполезны, мы летим с тобой». «Но почему? Объясни по-человечески, для чего тебе подвергать себя и Астра превратностям дальнего путешествия?» На это она ответила так. «Где ты, Кай, там и я, Кая». Я не понял, почему она назвала меня Каем, а навести потом справку умом как-то не удосужился. Ты, кажется, хочешь, чтобы я внес Астра в списки экипажа? Не иронизируй, я хочу именно этого. Я прошел к Астру. Малыш дрыгал ногами и пускал пузыри, он невнятно проговорил «бы». Он вовсе не спал, отрешенный от окружающего, как любят проделывать другие человечки его возраста. Он отнюдь не был некой вещью в себе, он уже жил. Уже энергично барахтался в этом новом для него мире. И когда я схватил его подмышки и поставил ножками на перину, он не сжал безвольно коленки, не повис беспомощно в воздухе, а энергично ударил подошвами в одеяльце. Он отталкивался от постели, уминал ее ножками, бил меня пятками в грудь, порывался идти. Он беззвучно хохотал, ловил пухлыми ручками воздух. Нет, повторяю, он не покоился в этом мире, сонно набирая сил, а действовал в нем, упругий, звонкий, всем своим существом, радующийся тому, что существует. «Астр, собирайся в поход», — сказал я, ликуя. «Надевай доспехи и собирайся в поход, маленький человек Астр». Он проговорил гораздо отчетливее и громче прежнего «бы». У меня сжимается сердце, когда вспоминаю тот день и что произошло потом. Даже случайные обстоятельства складывались так, что все они, как лучи, отраженные от вогнутого зеркала, собирались в одном зловещем фокусе, и в фокусе том была неизбежность.